В тот же день, проходя мимо кабинета Орта, где теперь сидел Иван Фомич, Подольский увидел плачущую девушку. По-детски, закрыв ладошками глаза, она стояла, наклонившись к стене. Юбка колокол до колен открывала ее тонкие ножки. сжаты горем плечики казались узенькими и хрупкими. Михаил узнал Ларису, стенографистку и машинистку секретаря Евгения Осиповича. Остановившись у нее за спиной, он некоторое время смотрел, как беззащитно она плачет. Потом нерешительно затронулся до худого локтя. — Что с вами, Лариса, кто-нибудь обидел? Не оборачиваясь, девушка отчаянно помотала головой, рыдания усилились. Михаил, мучительно не находя слов и не решаясь уйти, все еще касался застывшей рукой ее локтя. Неожиданно девушка обернулась и, не отрывая ладошек от ослепшего лица, уткнулась ему в плечо. Сразу стало жарко и неудобно. — Может, воды принести? Лариса попыталась ответить что-то. — Я сейчас, сейчас принесу, — заторопился он. безуспешно пытаясь прислонить ее обратно к стене. Она затрясла кудряшками, что-то сказала, но он уже побежал по длинному высокому коридору мимо больших строгих дверей. Ларисыны зубки мелко стучали о край граненого стакана, и крупные капли воды расплывались на ее коричневой кофточке темными пятнами. Она долго не могла отдышаться и все еще вздрагивала. Немного успокоившись, она достала из кармана пудреницу, но, увидев свое красно-пухшее лицо, опять разрыдалась открыто и горько. Произошло же вот что. Лариса встретила в коридоре Ивана Фомича. Она поздоровалась с ним и прошла мимо. Иван Фомич проводил ее взглядом и вдруг позвал. «Можно вас на минуточку?» Лариса обернулась и, увидев, что Пафнюков машет ей рукой, подошла к нему. «Что-то давно вас не видно. Вы не болели?» «Каждый день бываю здесь, Иван Фомич. С девяти до пяти». «Так, так. Ну и что же вы здесь делаете? Каждый день?» «Ну, когда что?» «Вы как будто еще где-то учитесь?» «В библиотечном институте, на втором курсе». Ой, «Молодец какая! Прямо молодец!» «Да и куда теперь без образования?» «Все учатся!» «Но кроме учебы есть еще и работа. Вы меня понимаете?» «Евгений Осипов здесь многих разбаловал, распустил. Не вас, мило, в том числе?» «Да-да, я все знаю». «Запомните, я, лодыри и дармоедов, в своей лаборатории не потерплю!» Иван Фомич Грозов взмахнул рукой и прошел к себе. А Лариса осталась стоять в коридоре. Михаил сжал зубы и тихо сказал, «Пойдем домой, я провожу тебя». Они вышли на улицу, было холодно. но свежий запах весны уже щекотал ноздри. Михаил мучительно не находил слов, хотя чувствовал, что Лариса ждет, когда же он что-нибудь скажет. «Правда, что ты работал в цирке?» — наконец спросила она. «Правда?» «А почему ты ушел?» «Ну, захотелось настоящего дела». А там было не настоящее? — Не знаю. Мне казалось, я могу делать что-то большее, чем выдумывать новые фокусы. — Да, там, наверное, было много красивых женщин, гимнастки, наездницы, акробатки. И ты, наверное, жалеешь, что ушел из цирка. — Правда ведь жалеешь? — Единственное, чем я жалею... Это смерти Евгения Осиповича. И всегда буду жалеть. Он был хороший, очень хороший. Все остальные и мизинцы его не стоят. Тебе, наверное, сейчас очень трудно после вольной цирковой жизни попасть к нам. Кто тебя наболтал о вольной цирковой жизни? Это такая же работа, как и всякая другая. Такая же? Ты что, и номерок там снимал? Нет. Ну, а теперь снимаешь? Да как будто дела только в этом. Ну, конечно, нет. Я имею в виду интриги, сплетни. но это ты везде найдешь, и в цирке тоже. Ну, если, конечно, будешь искать. А не будешь, поймешь, что не это главное, а наносное, как пена в половодье. Собираешься читать мораль? Да нет. Сколько тебе лет? Она помедлила и ответила как-то недоуменно и тихо. Девятнадцать. А что? Да просто я гораздо старше тебя. Ну уж и сказано. Тебе двадцать пять. Двадцать восемь. Все равно. Видали мы таких стариков. Быстро спускался вечер. Разлапистые черные ветви деревьев На фоне побледневшего неба Казались абстрактными композициями. «Давай», — Михаил взял ее за руку, «победам где-нибудь». Она покорно пошла за ним. «Меня, наверное, уволят», — Сказала Лариса, когда они вышли на Большую Грузинскую. «И скоро». Грохот и лязг трамвая заглушил ее слова. Между темными колесами и последним отблеском угасавшего дня мелькнули рельсы. — Почему ты так думаешь? — спросил Михаил, когда проехал трамвай. — Знаю. Только мне наплевать. Ну уж как-нибудь устроюсь. — А мне бы не было наплевать. — но ведь тебя-то не увольняют. по сокрасению штатов, и диплом у тебя есть. Хм, как знать. Но дело не в этом. Я так мечтал работать в настоящей физической лаборатории. А теперь все рушится. Ну почему? Я был нужен только Евгению Осиповичу. Для остальных я так случайный человек. Сегодня физик, завтра циркать. Если бы я еще поладил с Иваном Фомичевым. А зачем ты не поладил? Ведь ты же хочешь работать у нас? Ну вот именно, работать, а не служить. Служить от звонка до звонка можно сколько угодно. В Москве таких мест много найдется. А вот настоящую работу мне очень трудно будет найти. К сожалению. Иди доказывай в отделе кадров, что ты физик. когда на бумажке ты... В общем, с формальной стороны все против меня. Говорят, в цирке ты получал больше. Ну да. А назад тебе туда нельзя? Можно, наверное, только не хочется мне. А ты сходи к нашему директору, или еще лучше поговори раньше с Фурманцевым. Он человек хороший и понимающий. Договорил я уже с Фурманцевым. Ничего мне не обещает. Не знают что с ним самим-то будет. Волнуется за свою докторскую диссертацию. Трудно без шефа и вообще. Не понимаешь, что с людьми вдруг сделалось. Все забились в щели, чего-то боятся, шушукаются. Неужели со смертью человека рушить все его дело, а? Несмотря какой человек... Уж очень многое на одном Евгении Осиповиче держалось. На это его и погубило. Жаден он был на работу и необыкновенно расточителен на саму себя. Да, ты права. Делай он поменьше, сам теперь было бы легче. А так все растерялись, не знают, как дальше быть. Я несправедлив был только что. Люди действительно растерялись, не привыкли к самостоятельности. Боя за себя тут ни при чем. скорее это я за себя волнуюсь. Куда ты думаешь пойти, если тебя действительно уволят? Не знаю. Была бы шея, работа найдется. У нас безработных нет. Зря ты так. Хочешь в цирк? Там тоже машинистка нужна, наверное. И вообще, там можно что-нибудь найти для тебя. Ой, ты это правда? Ну, конечно, у меня там много друзей. Так ты поговори, Миша, завтра, не забудь только. Ладно, не забуду. Может, и ты в цирк вернешься? А может, хватит сегодня цирки? Ты как бабочка на огонь летишь. Впрочем, каждому свое. Я бы на всю жизнь тебе лучшей работы не пожелал, чем это «Да брось ты в самом деле. Свет покушен. Институт как институт. Зато и платят мало. Это старшим научным сотрудникам тут хорошо. И докторам. А мне...» Лариса снова заплакала тихо изредка шмыгая носом. Михаил сразу же растерялся. «Ну, не надо. Ему это так не пройдет. Вот увидишь». Лариса вынула из сумки маленький надушенный платочек. Он сразу же промок и сжался в комок. Михаил достал из кармана свой и протянул ей. «Он в саже!» «Как в саже?» — удивился Михаил. «Ах, здесь! Да я совсем забыл! Это вчера на эксперименте. Высоковольтный кинотрон сгорел. Вывинчивает руками горячо, да и закопченный он весь». Она фыркнула и стерла последние слезы кулаком. Михаил тоже засмеялся. «Зайдем в кино», — вдруг спросил он, когда они поравнялись с баррикадами. «Билетов не достанем. Давай лучше еще погулям. Расскажешь мне чего-нибудь?» «А хочешь расскажу про море Дирака». «Это где такое?» «Везде. Вокруг нас, внутри нас». «Только давай пирожков купим. Вон, старуха с корзинкой. Хорошо бы с капустой!» Они купили горячие, лоснящиеся маслом пирожки и тут же съели их. «Хочешь еще?» — спросил Михаил, вытирая своим испачканным в саже платком жирные пальцы. «Нет, теперь пить хочется. Ну, пойдем тогда в кафе «Мороженое». В длинном зале они отыскали пустой столик, спрятавшийся между помпезными дарическими колоннами. Официантка поставила перед ними металлические запутевшие вазочки с разноцветными шариками пломбира и стаканы с малиновой водой. — Ты хотела рассказать о море? Михаил взял стакан и посмотрел на свет. Приклеившиеся к стенкам пузырьки заволновались и полетели вверх.